Глава восемнадцатая. Надежда. Надежда, штучка с перьями, в душе моей поет. без слов одну мелодию твердить не устает. Эмили Дикинсон Одна из самых известных и влиятельных американских поэтесс. Большую часть жизни была отшельницей и опубликовала всего 10 из 1800 стихотворений. Перед смертью заставила свою сестру пообещать сжечь все рукописи. К счастью, сестра нарушила свое обещание. После смерти Эмили ее остальные стихотворения были опубликованы, и она стала считаться одной из величайших поэтесс. «С тех пор, как я ступил в глотку дракона, прошло 1900 лет». Я посетил столько островов, что потерял им счет. Я встречался с людьми, и узнавал много нового и прожил больше, чем 20 обычных человек. Лето подарило мне свой разум, по крайней мере, его большую часть, а также разум и опыт множества других людей. Сейчас я лежал, прислонившись головой к борту маленькой лодки, дрейфуя с одного острова на другой в море души лета. Когда лодка ударилась о берег, лето положил руку мне на плечо. Это последний остров, Саймон». Внутри что-то шевельнулось. Какое-то старое воспоминание. Имена друзей, полузабытые лица, стертое тяжелой рукой времени. «Я не понимаю. После этого острова мы вернемся обратно». «Но у меня все еще нет силы. Он провалился? Твой план?» Лето наклонил голову. «Узнаем после этого острова. Это последний из четырех». Остров благословенных. На них ты найдешь других благословенных, тех, кто был связан с драконами до тебя. Великая тайна заключается в том, что те драконы, которые были связаны с магами, получают доступ к разуму других драконов. Они также получают доступ к разуму всех магов, связанных с драконами. Всего их 12 12 благословенных, которые будут тебя учить. Я храню их разум в том виде, каким он был на момент смерти их драконов, поскольку ни один из них не дожил до наших дней. И с их помощью попытаюсь научить тебя вновь использовать свою силу. Если они не сумеют научить тебя снова стать цельным, этого больше не сумеет сделать никто другой. Я стоял в лодке совершенно ошеломленный. — Ты серьезно? Релик тоже там? Иксерит? — И еще десять других. Иди, Саймон. Не заставляй их ждать. Впервые за десять веков во мне затеплилась надежда, и я выпрыгнул из лодки.